Глава 49. Святая химия. Были и будут горы, долы, бедность и богатство, сила и слабость, глупость и ум, ненависть и любовь. Да, но, во-первых, разная бывает бедность. Во-вторых, бедности можно избежать. В-третьих, богатство можно приблизить. В-четвертых, Власть можно задобрить, силу обмануть, радость продлить, а любовь ее даже купить можно. Глупый, например, сразу опрокидывает в себя бутылку вина и бесится. А умный пьет вино медленно, любуется им и веселит других. И так во всем, для этого человеку даны хитрость, ум, сноровка. И еще. Сразу счастье не дается. Оно идет в руки по кусочкам, когда есть деньги. С деньгами все твое, с деньгами ты некрасивый будешь, красавцем. Да-да. Разные, конечно, бывают деньги. Рубль не в счет, сто рублей не в счет. О, даже при десятках тысяч рублей до да счастья далеко. Но вот при ста тысячах рублей. А впрочем, что такое сто тысяч? Если у тебя нет ума, положи их в банк, получай, пожалуйста, 6% в год. Дураки так и делают. Умный пустит сто тысяч в оборот, и в конце года у него будет не сто, а двести. В следующем году четыреста тысяч, а там восемьсот миллион, миллион с хвостиком. Вот тогда и начнется счастье. Ты поднимаешься все выше. и повелеваешь тихо, без крика, шелестом чеков. Вокруг тебя десяток, потом сотни, потом тысячи Абакумычей, Якванычей, Полванычей. Ты для них бог, ты можешь осчастливить их рощерком пера. Они все за тебя будут делать, а ты окружай себя всем, что нравится. Живи, как хочешь, люби, жертвуй, улыбайся, и будь умным, хитрым. А тебе сложат песни, на мраморных досках с золотыми буквами выбьют твое имя. Харитон Петрович Воскобойников умел мечтать. Он человек маленький, но недавно был в три раза меньше. Стал быть, он может быть в три, в десять, в сто раз больше, чем сейчас. Или ему, может быть, ждать, когда по глупости министров и генералов Немцы, австрийцы и турки переколотят солдат и пойти в пополнение? Идиоты! До Кенигсберга докатились и не сообразили, что так мальчишки чужей и щеглов ловят цып цыть на живую приманку, а потом дверочка щелк. Воскобойникову не полагалось так рассуждать, но он был счастлив. А счастливые мнят себя крылатыми, умными, и забывают даже о том, из чего и как сложилось их счастье. Ну, придумал Шевардин ликерную карамель. А где теперь эта карамель? Война смела ее. Воскобойников ужаснулся было, и вместе с женой заахал. Опять кровь, опять инвалиды, вдовы. А победить-то наши все равно не победят, как не победили японцев. Но вскоре он протрезвился. «Война!» «Что ж, война всегда приносит кому-нибудь горе. А что у России плохи полководцы и правители, что ж, посеньки и шапка? Вот поколотят немцы, тогда к власти придут настоящие хозяева, тогда дворянчикам придется потесниться. А пока... Разве он Воскобойников затеял войну? У него спрашивали? Нет, конечно». Но все же он не имеет права стоять в стране и ворчать на порядки, на царя, на царицу. Родина все-таки в опасности. Воскобойников торжественно открыл лазаретик для раненых воинов. А дальнейшее сложилось само собой. Армией шла львиная доля сахара, сладости стали ходкими. Воскобойников кого надо умаслил, где надо разъяснил, на что способна его фабрика, попал в списки тех, кого надо снабжать сахаром и стал поставщиком закупочной для фронта организации. Ему пришлось прекратить выработку ликерной карамели и дорогих конфет, пришлось заговорить с рабочими о родине, о ее врагах, о том, что фабрика работает на оборону. На столах развесочной мастерской непрерывно росли горы разноцветных леденцов. Укладчицы наполняли ими жестянки, утрясали их, взвешивали и заклеивали бандерольками. Чернорабочие укладывали жестянки в ящики, заколачивали и маркировали их. Грохотали пушки, татакали пулеметы, выли бомбы, газы выворачивали из орбит глаза, колючки заграждений прихватывали спины, груди, и подстреленные солдаты распято повисали на проволоке, земля пропитывалась кровью и мозгом. А живые в окопах вынимали из красивых жестянок леденцы, сосали их и прислушивались. У противника гремело «Бабах!». Солдаты пригибали головы и бормотали «Господи, Богородица, пронеси!». Снаряд выл, жужжал, разрывался за окопом или перед окопом. Солдаты обрадованно ругались. «Промазал сволочь!» Сосали леденцы и причмокивали. Харитон Воскобойников знал больше В жестянках из-под его леденцов солдаты держат махорку, а при случае черпают ими воду моза болот Свислочи, вытирают их полыми, и слова с крышек напоминает им о том, что есть стыл, есть харитон воскобойников, который делает для них кисленькие вкусные леденцы. Разве плохо? Калужанина, Ваську, Козлова, Синичку, Ивочку и многих-многих это не умиляло. Обозленный калужанин приносил письма товарищей с фронта. — Самого б хозяина послать в окопы, угощать солдат леденцами. Там смерть сто раз в день вывернет его, леденцы горше перцы покажутся. Эх и дурачье! За что воюем? Васька мечтал. взялись бы солдаты за ум. Наложили бы в жестянки из-под леденцов земли с кровью, с мозгами, да и посылкой сюда. Вот, мол, что, подслащивайте. В окопы Харитонова Скобойникова никто с леденцами не посылал. Жестянки с кровяной землею не возвращались. Прокламации на фабричных стенах не задерживались, их сдирали, расплодившиеся на подарках и годовых рублях Двухкопеечные и Якванычи. Воскобойников уже не вспоминал о том, что где-то льется кровь. Не до того было. Цифры чернового баланса были обвеяны лихорадкой радости. Похоже, кончаем рубль на рубль. Были увеличены расходы по амортизации, ускорена выплата долгов, закуплено новое оборудование. Воскобойников завел в банке сейф, чаще думал о том, что бумажки есть только бумажки, и дарил жене серебряную посуду, а дочерям брошки, колечки, кулончики, иконки, медальоны, браслеты. Так надежнее, целее. За городом в Сосновом лесу был облюбован и куплен участок. Подрядчик вырыл там колодец, купил где-то срубы, заложил фундамент, прикупил лесу, и к зиме дача была уже под крышей. Словно выпиленные из золотого кулича выросли сарай и ледник, навес над колодцем, колесо, вал с цепью и ведром. Откушайте, Харитон Петрович!» Гнусина выписал с родины верного старика Афанасия в сторожа. В конце сухого солнечного марта Дачу охватил пахучий, смолистый, высокий забор. Среди прорезанных ровных дорожек на клумбах пирожными в черепичных обладках запестрели гиацинты. А перед Пасхой у новых ворот остановились груженые телеги. Гнусина, кухарка и горничная застучали в калитку. — Эй, Афонь, спишь? — Что ты? С птичками встаю? Распахнулись ворота в дачу. Тише заноси. Наддай. Поплыли сундуки, мебель, посуда. Из труб повалил дым. — Милости просим, Харитон Петрович. Афанасий загладил взрытые телегами дорожки и позолотил их песком. — Ступите, Харитон Петрович. Горничная и кухарка еще раз вымыли полы, кровати взбухли перинами подушками. Со стены столиков, с соснам, елем и березам засверкали лампы и зеркала. Откликаясь на голоса скворцов, на кухне затикали ходики, а в зале замахали маятником дородные стенные часы. Ждем, Харитон Петрович! У кухарки взошло тесто, обогретой на всякий случай, а вдруг холодком хватит, дача пропиталась запахом жареного, а к утру — ароматом куличей. Солнце золотило разноцветные яйца. Вечером Афанасий и горничные ходили на окраину светить кулич. В полночь дачу издали обмывала дремотным пасхальным гулом колоколов. Воскобойников спал в это время дома, а чуть рассвело похристосовался со своим синклитом и сел с ним разговляться. Угощал он щедро, был словоохотлив, и в лес въехал с семейством только в полдень. Афанасий, кухарка и горничная выбежали с выхоженными за века рабство улыбками и словами «Христос воскрес! Заждались мы! Пожалуйте, пожалуйте!» Воскобойников от клум поглядел дачу. В комнатах зазвенел смех дочерей. — Пожалуйте кушать. Снаряды не выли, крови не было. Жизнь сверкала на новой веранде посудой, ножами, ложками, золотилась куличом, дымилась бульоном, разовела ломтями ветчины. И над всем этим роились золотой апрельский свет, шум леса, голоса птиц, дыхание сосен, аромат берез. И не то первоцветов, не то чистотела. Замечательно. Да, а вообразите этакую дачу на берегу Черного моря. Прямо вот отсюда, с веранды, ступени на берег, а там волны. Голубые такие, как на картинах у этого, как его. Художник такой, все море рисует. Вот-вот. Мысли Воскобойникова были очищены от забот, сверкали голубизной моря, реяли зеленью кипарисов и пахли розами. Он мечтал.